Не раз навещали Фредерику. Иногда они заставали ее на месте, но та, ни слова не сказав, будто день или ночь, недовольная скрывалась в норе. Настоящая отшельница. Но бывало и так, что Фредерика уходила за кормом, и тогда мать, разбираемая любопытством, заползала в нору и придирчиво осматривала устроенное дочерью жилье. И тут уж похвалам не было конца. Фредерика создала нечто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 Все это, конечно, хорошо и красиво, но закладывать нару следовало у замшелых валунов. Это чересчур открыто расположено. Тут не поможет и десяток запасных выходов.